Двадцать пятое. Язык мирной эпохи. Тот, кто во время войны использует грубые и мужественные слова, приличествующие военному времени, а в мирное время слова, приличествующие мирному времени, не является самураем. Для самурая важно поддерживать логическую последовательность. И если он смело высказывается на войне, В мирное время он должен высказываться также смело. Этот принцип подтверждает идею, выраженную в пункте 21, согласно которой слова и действия меняют глубинное естество человека. Для самурая, когда бы он ни говорил, важно каждое слово, ведь одно слово даёт возможность поведать о воинской доблести. В мирные времена